Глава 15 Арго послушно направлялся за маленькой шустрой лоцманской лодкой. Та вела его к берегу. Там неподалеку от воды виднелась невысокая пограничная башня с кучей пристроек. Избегать местной таможни было неразумно. Неподалеку на якоре стояла боевая берема. Один взгляд на нее отбивал всякую надежду на спасительное бегство. Олег разглядел парочку катапульт на носу и корме. Тара, накованной бронзой. Покачал головой. «Неплохая тут пограничная стража». Млиш кивнул и пояснил. «Орлания и Таниран только и делают, что воюют. На их землях порядка нет и никогда не будет. Хамир – сильная страна. Со строгими законами здесь умеют охранять свои границы от грабителей». Пиратов Верховьев сюда не пустят. Не удивлюсь, если где-нибудь в укрытии стоят еще несколько кораблей. Уж больно демонстративно расположилась эта берема. А ты уверен, что нас здесь не попробуют обчистить? Не беспокойся. Это не разбойники. Мы на цивилизованных землях. Но кошелек держи открытым. Платить придется. Я это уже понял. Олег непроизвольно потрогал кошелек, висящий на поясе. Монет, монет в нем было довольно много. Млиш уверял, что это вполне приличная сумма. Сюда были собраны все деньги, что были найдены на корабле. На всякий случай Олег прихватил еще мешочек с золотым песком. Драгоценный металл являлся универсальным платежным средством. Корабль подвели к причалу, и двое крепких мужчин, раздетые по пояс, ухватились за заброшенный конец. Разглядев у них ошейники, Олег поинтересовался у Млиша. «Это что за украшение?» «Рабы!» – спокойно ответил старик. Корабль ловко закрепили, из башни вышло три человека. Два были обычными солдатами, но здорово отличались от виденных прежде герцогских стражей. На каждом надета стальная кераса, почти до колен спускалась юбка из широких кожаных полос, оббитых бронзовыми бляшками». Головы защищены сложными шлемами, напоминающими классические древнеримские образцы. На поясе одного висел длинный меч, у второго секира, в руках оба держали копья. Третий, кроме отполированной до блеска кирасы, доспехов не имел, а из оружия на поясе виднелся кинжал с серебряной рукоятью. Надменное лицо, завитые усы, уверенная походка – Олег предположил, что это не профессиональный военный, скорее, это человека можно было причислить к чиновничьей братьи. Зайдя по трапу, он брезгливо осмотрел Олега с ног до головы, особое внимание уделив кольчуге. Этот доспех перенес немало приключений, что не слишком облагораживало его облик, но деваться было некуда. Лучшей брони не было, а предстать в простой затасканной одежде не хотелось. Закончив осмотр, чиновник представился на Орландском. «Меня зовут Хмил Касванакан. Я старший таможенник, поставленный на эту должность благословенным королем Расваном Третьим. Добребудит он на троне тысячу лет. Кто вы такие и откуда пришли? Я Олег Карцев, а это моя команда. Мы пришли из Северного Сумалида». Хмил не смог скрыть изумления, лицо его потрясенно вытянулось. Из Сумалида! Я служу здесь уже второй год, но ни разу не видел корабля, пришедшего из-за порогов. Неудивительно, подобное происходит нечасто. И что вас привело на земли трижды благословенного Росвана Третьего? Мы привезли товары. Хотим их с выгодой продать, закупить ваши. Недоверчиво оглянувшись, чиновник произнес. «Ваш корабль мал, на нем много не увезти. Кроме того, в подобное плавание рискует отправляться только караваном». «Это так», — согласился Олег. «У нас было три судна, но добраться сюда удалось только нашему». «А что случилось с остальными?» «Их захватили ночью у берегов Хайтаны. Мы с трудом смогли вырваться». Кивнув, Хмил заявил. «Вам очень повезло. А как вы прошли мимо земель Орлани и Тамирана? «Несколько раз нас пытались захватить, но все обошлось. А пороги?» «Как ни странно, но нас там никто не побеспокоил. Только за ними столкнулись с морским гуланом. Он принес нам немало хлопот». «Странно. Эти твари крайне редко поднимаются столь высоко. Что везете?» В основном соли и железа. Чиновник поморщился. И стоило везти железо в такую даль, у нас своего хватает. Ничего, усмехнулся Олег. Такой стали вы еще здесь не видели. Дело ваше, торговать придется самим. А это еще что такое? Чиновник с изумлением уставился на удура. Солдаты насторожились, хватая копья на изготовку. Не бойтесь, усмехнулся Олег. Это наш клот, он не причинит вреда. Зачем он вам нужен? Он наш рулевой. Да, именно так. Уверяю вас, лучшего рулевого не найти. Кроме того, как и все клоты, удур отлично знаком с водой. За весь путь ни разу не посадил корабль на мель. Такого чуда я еще не видел, признался чиновник и деловито добавил, «Сколько вас здесь?» Считая меня и у дура 32. За пересечение границ взимается пошлина. Кроме того, солдаты осмотрят трюм в поисках прячущихся врагов благословенного Росвана Третьего и беглых рабов. «Хорошо». Хмил кивнул своим бойцам, те направились вниз. Повернувшись к Олегу, он заявил «С каждого человека по два крама». Клота приравниваю к лошади, за него три. «Почему за лошадь больше?» – удивился Олег. «Они смеют гадить на королевских дорогах». «Но наш удур этим не грешит, поверьте». «Ну и что? Не стану же я его приравнивать к человеку, а с собакой его не сравнить из-за размеров». «Ладно, все понятно, но у нас нет местных денег». «Ничего?» «Устроят любые, кроме того, с каждого весла, в том числе и рулевого, 20 крамов или 2 тахима, а с паруса 5». Закатив глаза к небу, Хмил оперативно сосчитал «С вас 37 тахимов и 5 крамов». С монетами разбирались долго. Большинство чиновнику было неизвестно, он послал солдата за весами. В итоге кошелек Олега опустел почти полностью». Он подозревал, что их здорово нагрели, но спорить не хотелось. Да и опыта у них не хватало. Он понял, что местной валютой надо обзавестись как можно быстрее. Земли Хамира заметно отличались от северных. Было видно, что они заселены гораздо плотнее. По удобным берегам тянулись большие поля и пастбища с огромными стадами животных. Часто попадались большие деревни и маленькие городки. Замки феодалов были каменными, реже деревянными. Встречаемые корабли даже не думали идти на перехват. При таком обилии патрульных судов разгуляться речным, речным пиратам было негде. Они шли вниз, никуда не приставая. Млиш не советовал останавливаться в маленьких городках. Торг – дело неспешное, а в подобных селениях может растянуться не на одну неделю. Местным купцам спешить было некуда – в отличие от островитян. К вечеру второго дня они подошли к Маркону, второму по величине городу Хамира. Оплатив остатками монет стоянку, они встали у длинного причала по высоте соответствующего их палубе. Чиновник, собирающий плату, честно предупредил, что воры тут такие, что могут снять ботинки прямо на ходу, а портовая стража малочисленна и ленива, надеяться на нее нечего. Поблагодарив его за предупреждение, Олег понял, что придется вести себя, как обычно, на ночь выставлять часовых, а сходни убирать. Улочка была настолько узкой, что казалось, будто стены домов склоняются друг к дружке, едва не смыкаясь крышами. Продвигаться приходилось осторожно. Брусчатка почти не проглядывалась и от растоптанного навоза часто приходилось переступать через свежие конские яблоки. Оконца домов были узкие, вместо стекол закрыты клеенными листочками слюды. Окружающая обстановка мало напоминала традиционные фильмы о средних веках. Романтикой здесь и не пахло. Честно говоря, не хотелось даже думать о том, какие ингредиенты породили здешний запах. То, что он был далек от ароматов лаванды, сказано невероятно мягко. Местные жители тоже не вдохновляли, низкорослые, прячущие глаза, передвигающиеся без разговоров в основном поодиночке. Женщины, как правило, очень некрасивые, укрытые в глухие платья с длинными по подолами, испачканными по низу навозом. Многие на лицо наносили косметику местного производства. Надо сказать, на парижскую она не походила. Ощущение было такое, будто над физиономиями барышень поработал пьяный маляр, страдающий эпилепсией. В общем, красоты эти ухищрения, мягко говоря, не прибавляли. Мужчины не уступали дамам. Если раньше Олег считал, что нарушение осанки – это болезнь современной цивилизации, то сейчас его мнение кардинально изменилось – Кривоплечих и горбатых было очень много, да и остальные предпочитали ходить, пряча голову в плечи. Большинство лиц наводило на мысли о том, что их владельцы – дегенераты в третьем поколении, а всеобщая привычка сильного пола справлять нужду в канавы с нечистотами прямо у всех на виду, только укрепляло это предположение. Достаточно часто попадались многочисленные субъекты в рванине с бегающими вороватыми глазами. Многие из них щеголяли крупными татуировками на щеках или на лбу. Олег по наивности думал, что это местное украшение. Но он лишь его просветил, объяснив, что таким образом помечают преступников и несостоятельных должников.